Глава 22 «Блин, Маша, честно, я в шоке!» — округляет глаза Галина, наша HR-менеджер. Вернее, уже не наша. «А я нет», — спокойно отвечаю я. Уже нашла парочку подходящих вариантов. «Ну и молодец!» — поддерживает меня женщина. «Ну и отлично! Новая метла по-новому метёт, так и Зарецкий потихоньку всех старых сотрудников выпроваживает, новых набирает». Жму плечами. Так оно обычно и бывает. Зарецкий не подарок. Мне было с ним некомфортно, а ему со мной. Так зачем же мучить друг друга? Зато теперь ему будет очень комфортно с секретарем мужчиной Вопреки всей звездецовости ситуации я смеюсь. Серьезно? Так и взял мужчину на должность секретаря? Прикинь, откровенничает со мной Галина. Я уже не местная, не своя, а значит, почему бы и не посплетничать со мной, не перемыть косточки начальству? С утра притащил новенького, говорит, давно присматривал. Зарплату ему сразу дал, чуть ли не в полтора раза больше, чем у тебя было». «Вот козёл!» Искренне негодую я. «Так мужики-то...» Продолжает вываливать на меня тайны босса кадровичка. «Они всегда больше баб имеют, хотя делают столько же работы или даже меньше, чем женщины. Вон Валерию повезло. Ты к своей зарплате сколько лет шла?» «Вот то -то же. А он с места в карьер получил в полтора раза больше тебя. А все почему? Орган, соответствующий в штанах, иметь надо». «Валерий?» — переспрашиваю я с любопытством, пропуская тему соответствующих органов мимо ушей. «Ахан, ты такой, но аккуратный, весь надушенный, набритый, отутюженный, потлой аккуратно в хвост, зачесанный, тьфу ты, противный он, манерный, как девица». Смеюсь, почему-то образ такого секретаря Зарецкого поднимает мое настроение еще больше. Ну что, Кирилл Демидович, именно такого личного помощника вы достойны. С бумагами поднимаюсь на директорский этаж, мне, к сожалению, нужна подпись самого Зарецкого, ну или просто через секретаря передам. Люди, попадающиеся на моем пути, бывшие сотрудники, сочувственно вздыхают, завидев меня в коридоре, потому что понимают, что это только начало. Такими темпами Зарецкий разгонит весь старый состав офиса и понаберет угодных себе новичков. Стучусь в бывшую собственную приёмную. «Войдите», — заявляет мне манерный мужской голос. Вхожу, и в горле застревают все слова, но и кадры во всех смыслах этого слова. Высокий, худощавый, точно жерть, высокие скулы, выбритая кожа, идеальные длинные волосы, хвостик, костюм явно дорогой, белоснежная рубашка, галстук, глаза холодные, светлые, надменные. Тонкие губы презрительно поджаты, пальцы длинные, трепетные, на руках явно сделан маникюр с прозрачным покрытием. М да «Здравствуйте, мне к Зарецкому на подпись». Стараясь сдержать хихиканье, говорю я. «Оставьте бумаги, когда Кирилл Демидович освободится, я передам ему», тонким визгливым фальцетом заявляет Валерий. Я бы не хотела ждать, Зарецкий уволил меня, и уверена, он сам не захочет долго видеть меня в стенах собственного офиса. Новый хозяин моей приёмной вглядывается в меня внимательнее, в его глазах появляется искренний интерес. «Ну, если так, то хорошо, сейчас подпишу, присаживайтесь». Так хочется сказать, что, мол, пешком постою. «Раз уж вы здесь, не могли бы подсказать, как работает кофемашина?» Пытается выдать подобие улыбки с ее чудо юда «Босс уже с утра кофе просил?» — ухмыляюсь я. Ну да, пока я спокойно наслаждалась завтраком, Зарецкий рвал металл в острой потребности глотка бодрящего напитка. «Он был недоволен», — вдруг начал откровенничать Валерий. «Толком не объяснил, какой именно кофе хотел. Я не справился с этой адовой машиной. Походил по этажу, отыскал в комнате отдыха банку растворимого кофе, ну и...» «Какой ужас!» — искренне улыбаюсь я. «Он вам этот напиток на голову не надел?» «Нет, я подал кофе и тут же вышел от греха подальше». «Хорошо, Валерий», — вздыхаю я. «Смотрите, эта машинка работает так». Увлеченно объясняя новому секретарю Зарецкого о премудрости использования шайтан-машины и предпочтения Зарецкого по вкусу. Валерий слушает меня с открытым ртом, даже за ежедневником сходил и теперь делает конспекты. От было его напыщенности не осталось и следа, а еще он нет-нет докосится на мою декольте. Очень осторожно и тактично, но я как девушка это чувствую. Теперь я не совсем уверена в его ориентации. Если поначалу все было ясно без слов, то теперь Валерий смотрит на меня однозначно, как мужчина смотрит на женщину. «Оставите мне свой номерок», — вдруг предлагает он. Хочу отблагодарить вас ужином за бесценную информацию. «Обойдусь без ужина», — отшиваю чудо Валерия. «Рассказала вам от души, но у меня теперь новая жизнь, новая работа. Мне пока не до ужина». «Хорошо, я понял», — улыбается Валерий. «Ну, можно иногда по Ватсапу с вами советоваться?» «Нет, в конце концов, вы меня подсидели с моей должности, и помогать вам я не собираюсь». Говорю в шутку, конечно, но помогать новому секретарю своего босса, считаю, за шкваром чистой воды. Мы смеемся. Наверное, слишком громко, потому что в какой-то момент открывается дверь Гендира, и на пороге возникает недовольная рожа Зарецкого, на которой разливается удивление. Ну вот никак не ожидал увидеть у обоих секретарей, мило смеющихся друг с другом. «Что тут происходит?» — грозно рычит мой экс-босс. Я не вздрагиваю, не спешу перевести на него взгляд, вообще видеть его не хочу. Мария Викторовна Белова принесла документы на подпись об увольнении. Ритируется от меня новый секретарь Зарецкого в сторону стола и сгребает мои бумаги в охапку. Смотрю в окно, да уж, мне будет не хватать этого вида, хотя я найду себе лучше, ведь каждая неудача — это возможность изведать что-то новое. Так и буду думать, чтобы не расстраиваться. Краем глаза вижу, как Зарецкий достает золотой паркер из кармана. Валерий подвосрасно приставляет боссу твердый планшет, чтобы ему было на чем расписываться. Гляжу на ногти. Надо на маникюрчик записаться. Ну а что? Красивая девушка должна за собой ухаживать. Слышу, как противно скрипит перо ручки, или как оно там называется в пафосных пищих принадлежностях, а бумагу, едва ли не разрывая листы. Ох, с какой злостью придурочный босс это делает. Краем глаза вижу, что Зарецкий передает бумаги обратно секретарю, направляется к себе в кабинет. Я уж было вздыхаю с облегчением, как вдруг мощная темная фигура застывает в проеме, чувствуя на себе его тяжелый взгляд. «Ничего не хотите мне сказать напоследок?» Хм, усмехаюсь. Не гляжу на него из принципа, забирая документы из рук Валерия. «Счастливо оставаться!» Все так же не глядя, покидая свое бывшее рабочее место навсегда.